Глава 45. Что означает энергетический поворот в развивающемся мире? Энергетический поворот имеет другой смысл для других людей и для других стран, особенно относящихся к третьему миру. Миллиард человек вообще лишён доступа к электричеству. 3 миллиарда не имеют доступа к чистому топливу для приготовления пищи. Вместо него они сжигают в помещении дрова, древесный уголь, отходы сбора сельскохозяйственных культур или коровьи навоз, нанося вред собственному здоровью. Это заставляет посмотреть на проблему под другим углом. Нам говорят, что мы должны двигаться дальше природного газа, на следующий уровень, говорит министр нефти Нигерии Тимипре Сильва. Реальность такова, что Африка ещё не добралась до возобновляемых источников энергии. Мы должны решить проблему энергетической бедности в Африке. Многие вещи не берутся в расчёт во время разговоров о возобновляемых источниках энергии и электромобилях. То, что, по мнению Сильвы и его единомышленников, не принимается в расчёт, это 3 миллиарда человек, почти 40% населения Земли. Именно их Всемирная организация здравоохранения ВОЗ называет забытыми 3 миллиардами. Они подвержены загрязнению воздуха внутри помещений, вызванному этим некачественным топливом, которое ВОЗ считает величайшей в мире угрозой здоровью, вызванной воздействием окружающей среды. Около 4 миллионов человек умирают ежегодно из-за загрязнения воздуха внутри помещений, и намного больше людей страдают из-за вызванных им заболеваний. Это может приводить к замедленному развитию детей, Индия, которая скоро станет крупнейшей страной мира по численности населения, также является примером проблем, с которыми сталкиваются развивающиеся страны. Её ситуация демонстрирует, насколько различается понимание энергетического поворота в развивающихся и в развитых странах. Понятно, что в стране, в которой почти 300 миллионов человек живут на сумму, эквивалентную 1 доллару 25 центам в день, Бедность и экономический рост не могут быть отделены от принятия решений в области энергетики. Энергетические проблемы, с которыми сталкивается Индия, отражают в многократно увеличенном масштабе проблемы многих развивающихся стран. Термин энергетический поворот в Индии имеет разные измерения. Это поворот от бедности и зависимости от дров и отходов к коммерческим энергоносителям и к улучшению состояния здоровья. Он означает также уменьшение загрязнения окружающей среды как в городах, в Индии находится 7 из 10 самых загрязнённых городов мира, так и в деревнях, где готовят еду на традиционных печах чулха, наполняющих жилище дымом, содержащим вредные газы. Он означает, что ежегодный экономический рост в Индии достигнет уровня 7-8%. Страна выйдет на устойчивый путь развития и сотнями миллионов человек вырвется из-под бедности. По словам индийского издания Economist Survey, энергетика это основная опора развития экономики любой страны. То, как развивается Индия, окажет влияние на весь мир. В стране проживает почти одна пятая населения мира. Через несколько лет она опередит Китай и станет самой населённой страной нашей планеты. В отличие от быстро стареющего населения Китая, в населении Индии большой процент молодёжи. В 1987 году ВВП Китая был меньше ВВП Индии. Сегодня ВВП Китая в 5 раз превосходит ВВП Индии. Количество потребляемой энергии на душу населения в Индии составляет меньше 1/10 количества потребляемой энергии на душу населения в США и меньше 1/4 потребляемой энергии на душу населения в Китае. По мере того, как экономика Индии будет расти и сильнее интегрироваться в мировую экономику, Её экономический и политический вес в мире также вырастет. Индия в течение многих лет боролась с несоответствием собственной энергетики мировым требованиям. Более половины населения Индии пользуется некоммерческими энергоносителями, известными как биомасса, дрова, отходы сельскохозяйственного производства и навоз. Если говорить о коммерческих энергоносителях, то Индия сильно зависит от угля. Он даёт более половины общего производства энергии и почти 75% электроэнергии. Нефть обеспечивает почти 30% энергоресурсов страны. Но почти 85% нефти импортируется, что вызывает растущее беспокойство относительно энергетической безопасности и создаёт уязвимость платёжного баланса, перерастающую в кризис в случае резкого роста цен на нефть. Природный газ даёт 6% всего производства энергии. среднее мировое значение около 25%. Современные возобновляемые источники энергии обеспечивают 3% производства энергии, атомная энергетика всего 1%. Когда Нарендра Моди в 2014 году стал премьер-министром Индии, его правительство унаследовало целый комплекс нерешённых юридических проблем, мешающих прогрессу страны. Правительство Моди сосредоточилось на развитии энергетики, рассудив, что она является ключом к экономическому росту. Моди полагался на свой опыт главного министра штата Гуджарат, который он интенсивно пытался интегрировать в мировую экономику. В 2015 году, возобновив начало реформы, Моди провёл в Нью-Дели Урджа Сангам, национальный энергетический саммит, в ходе которого заложил ряд принципов, определяющих развитие энергетики: доступность, эффективность, устойчивое развитие, энергетическая безопасность. Позже к этому списку добавили энергетическую справедливость. Моди говорил об отлаживании организационного механизма с тем, чтобы он был более эффективным, гибким и открытым к рыночным решениям. Внедрение этих принципов было нелёгким делом. Правительство взялось за запутанную, сложную и зачастую сковывающую систему норм и правил, для которой понятие своевременность, кажется, не имело никакого значения. Оно занималось ценами, не связанными со спросом и предложением. Несовершенство системы приводило к недостаточным поставкам и дефициту электроэнергии. Моди организовал встречу правительственных чиновников и представителей частного сектора, на которой обсуждали тупиковую ситуацию в энергетике страны. Некоторые её участники утверждали, что рынок слишком неустойчив, слишком подвержен манипуляциям, ему нельзя доверять и государство должно сохранить контроль над отраслью. Другие говорили, что времена изменились, что Индия не достигнет поставленных целей по борьбе с бедностью и обеспечению стабильного экономического роста без проведения масштабных реформ и открытия экономики рынку и миру. Подводя итог, Моди просмотрел заметки, которые делал в ходе дискуссии, затем поднял взгляд на присутствующих и сказал: "Нам необходимо новое мышление". Это новое мышление лежит в основе энергетического поворота, охватывающего весь спектр Наши требования относительно энергетики обширны и ясны, говорит министр нефти, природного газа и стали Дахармендра Пратхан. Индия проведёт энергетический переход по-своему. В нашей ситуации единственный способ двигаться вперёд это использование всех возможных энергоносителей. Приоритетное внимание уделяется сельским районам Индии. В домах и деревнях по всей стране острой проблемой является дым, содержащий угарный газ, сажу и другие вредные вещества. Выделяющиеся во время приготовления пищи на традиционных печах чулха, когда в качестве топлива используют дрова, сельскохозяйственные отходы или пёшки коровьего навоза. Этот дым укорачивает жизнь и наносит ущерб здоровью детей. Поставив цель создать бездымную чулха, правительство Моди начало революцию голубого пламени доставку баллонов со сжиженным природным газом для использования при приготовлении пищи 80 миллионам сельских домохозяйств. и сделано это в рекордно короткие сроки. Новое мышление повлияло на рыночные цены, которые способствовали интенсификации добычи природного газа на шельфе. Новое мышление позволило реформировать фискальную, правовую и ценовую системы таким образом, что они стали стимулом для инвестиций индийских и иностранных компаний в сектор «Апстрим» в нефтяной и газовой промышленности, открыло новые районы для разведки нефтяных и газовых месторождений. В общем и целом правительство, по словам министра нефти Протхана, стремится перейти к экономике, базирующейся на газе. Почти 60 миллиардов долларов вложено в строительство систем газопроводов и газоснабжения в городах. Цель правительства заключается в увеличении более чем вдвое доли газа в общем энергетическом балансе. Ещё одна цель увеличить использование природного газа вместо дизеля в качестве горючего для автомобилей и лёгких грузовиков. чтобы уменьшить загрязнение воздуха в городах. Индия становится важным игроком на глобальном рынке сжиженного природного газа. Она диверсифицирует свои источники энергоносителей и закупает значительные объёмы сжиженного природного газа и нефти в Соединённых Штатах. Это открыло новую главу в отношениях между двумя государствами, которая стала осязаемой благодаря взаимным связям, возникшим за счёт масштабов этой торговли. Ничего подобного нельзя было представить себе ещё 10 лет назад, ни в Нью-Дели, ни в Вашингтоне. Правительство поставило ещё одну масштабную цель начать переработку сельскохозяйственных отходов и превратить крестьян в производителей энергии. Предусматривается переработка отходов в биотопливо и биогаз в специальных установках, которые могут передавать его в более крупные системы распределения. И помня об изменении климата, правительство Моди среди других амбициозных целей думает о более широком использовании возобновляемых энергоносителей. К 2022 году оно планирует с их помощью получать 225 ГВт электроэнергии, а к 2030 году более 450 ГВт. Правительство установило специальные тарифы на солнечные панели, чтобы дать возможность индийским компаниям конкурировать с производителями дешёвых панелей из Китая. Министр Пратхан говорит: "Индия будет осуществлять энергетический поворот по-своему". Просто удивительно, насколько дискуссия об энергетическом повороте в развивающихся странах далека от проблем и лишений, с которыми сталкиваются живущие там люди. Мало кто понимает, что для многих в развивающихся странах Грязная энергия это чистая энергия, необходимая для лучшей и более здоровой жизни.